Дневник Бесобоя Даштары Легион воинов Легион Даштаров был первым в аду, первым, как говорят демоны, он и останется во веков. Многие бросали Даштарам вызов, но никто не смог поколебать их воинский дух. С каждым новым сражением эти беспощадные воины доказывают, что во всей преисподней не сыскать силы, способной сломить их стойкость – усмирить ярость и обуздать гнев. Визары. Легион магов. Искусные колдуны-визары могут вызывать землетрясение и огненные смерчи, сотворять иллюзии и даже подчинять себе других существ. Многие демоны завидуют сверхъестественной силе визаров, не подозревая о том, какой ценой она им достается. Ведь знание о каждом новом заклинании добывается с огромным риском для здоровья, а то и жизни. Бритеры. Легион убийц. Забияки, дуэлянты подлые убийцы, бритеры не признают никаких авторитетов, приличий и правил. Самые жадные, ловкие, хитрые демоны ада. Они по праву считаются лучшими убийцами во всей преисподней. Трон темного владыки. Трон самого сатаны, за который борются главы легионов, чтобы заполучить власть в аду. Часы жизни. Особые песочные часы, которые необходимо наполнять черным песком, остающимся после смерти демонов, чтобы поддерживать жизнь без обоя. Данила жив, пока в часах бежит черный демонический прах. Цафуран. Он же запретный город. Город, некогда воздвигнутый сильнейшими представителями ада, однако неведомая напасть уничтожила практически всех его жителей. Долгие годы вход в него был запечатан по личному приказу сатаны, а все карты, указывающие путь к нему, были уничтожены. Яма. Место в аду, куда попадают все демоны после смерти. Главная задача демона, если он попал в яму, выбраться из нее на поверхность. Известные демоны Авадон Безжалостный — глава легиона Даштаров. Один из самых сильных и властных демонов ада. Тысячелетиями демоны, духи и простые смертные, стремившиеся завоевать трон, бросали вызов предводителю Даштаров — Но тот всегда выходил победителем. Бафор Тракшор. Глава легиона Визаров. Первый маг Инферно. Он одновременно знает все тайны сотворения мира и не знает ни одной. До восстания Сатаны глава легиона Визаров был двумя ангелами, которые знали тайны подчинения всех стихий, но пали и были обращены единым демоном. С тех пор тот, кого стали называть «Бафор Тракшор», силится вспомнить позабытые божественные секреты, но хаос, пропитавший его дух и плоть, не дает ему этого сделать. Ярх смертоносный. Глава легиона бретеров. Долгое время Ярх был самым успешным бретером в аду. Дерзкий, красивый, наглый и неимоверно подлый — Он устраивал из каждого поединка настоящее кровавое шоу. За умение побеждать противников всего одним единственным ударом Ярх получил прозвище «Смертоносный» и стал самым высокооплачиваемым бритером, а после — личным телохранителем самого сатаны. Гариман. Даштар. Младший сын Вилиала, демона разврата и разрушения. Гариман частенько наведывался на землю, чтобы всласть поразвлечься. В прошлом человеческие воплощения демона не раз умерщвелялись, однако самому Гариману это не причиняло никакого вреда. Зорек, бретер, сын Мамона, демона алчности и сребролюбия. Как и любой уважающий себя бритёр, Зорек сделал себе имя на гладиаторских боях в аду — В частности, он прославился тем, что съедал побежденных соперников на потеху публики. Беспощадному гладиатору прочили большое будущее, однако сам Зорок решил не продолжать карьеру бойца и захотел попробовать себя в бизнесе. Вскоре он отправился на землю, где заключил сделку с крупным предпринимателем Александром Зелениным. СЛИСАТ ВИЗАР Сын Левиафана, демона алчности и зависти. Слесат, искусный колдун, попытавшийся захватить власть в аду, объединившись с Уриардом Гончим, собрал вокруг себя некоторое количество верных учеников. Уриард Гончий, Даштар, сын абигора демона войны. Выходец из древнейшего воинского клана, Уриард хорош в бою. Долгое время он стремился обрести вес в легионе Даштаров, но другие воины преисподней легко обскакивали туповатого мясника. Криптос, Даштар, старший сын Авадона Безжалостного, демона войны и разрушения. Так как Авадон сделал большую ставку на некий план, частью которого было широкое распространение инфернального наркотика под названием «Врата Ада», Криптос лично отвечал за его поставку на землю. И хотя он считал, что подобные методы захвата мира смертных «удел трусов», а не воинов, страх перед отцом был сильнее его собственного мнения. Гартак, Даштар, сын Баала, демона убийств. Гартак — целеустремленный воин, жаждущий войти в круг высших демонов легиона Даштаров. Бартузан, визар, сын Агалиарепта, демона хитрости и перевоплощения. Совершив ужасный проступок, какой именно история умалчивает, Бартузан был изгнан из родного клана, а также объявлен в розыск самим предводителем визаров Бафортом Ракшором. Демон-одиночка успешно сбежал из преисподней при помощи Авадона Безжалостного, после чего стал работать исключительно на главу легиона Даштаров, поставляя ему человеческие души в больших количествах.